в приюте «Почему у нас слёзы солёные?» — слезнув слезу, спросила крошка сей. «Потому что внутри нас живёт море. Маленькое море, кусочек Ларового океана. Когда-то мы все жили в том океане, а потом переселились на сушу. Но чтобы не сильно скучать, взяли с собой море. Оно живёт внутри нас, гудит прибоем в сердце». Шумит в голове, когда устаёшь или сердишься. Оно есть в слезах и в крови. Иначе бы мы высохли от тоски по нашему дому-морю. «У тебя одно море на уме», — проворчала крошка Си, закутываясь в истёртое одеяло. Мия прижалась к ней теснее. «Одно море». Она не знала, как утешить крошку Си и Рича, как дать знать о себе Арсу. Всё, что у Мии было, — это бабушкины сказки. про небо платок с дырками, сквозь которые светят звезды, про трех братьев, полюбивших одну девушку, про страшный город и про море, что живет внутри нас. Теперь, когда им некуда было спешить и не было ни дорог, ни представлений, а только пустое время, растянутое, как тугая резина, Мия и крошка Си подолгу разговаривали. Когда их привели в приют, записали имена, возраст и отвели в узкую комнату, ми хотелось заплакать, но она видела, что крошки Сии еще хуже. И понимала, почему. Из-за тех слов начальника стражи про Арса, что в холмах он не выживет. А еще из-за того, что Арс их бросил, как ни крути. И Мия все не решалась спросить, что значат те его последние слова. В узкой комнате им велели раздеться. Протянул Рич, озадаченно посмотрев на девочек. Сурового вида тетка, одетая в форменное черное платье с белоснежным воротничком, хмыкнула. «Надо же! Вам знакомы приличия! Вы обе идите туда!» Она ткнула в угол, где стояла ширма, и сунула им в руки по полотенцу. «Все личные вещи и одежду сдать мне!» Мия и крошка Си юркнули за ширму. Рич остался в коридоре. «Мне при вас раздеваться?» Услышала Мия его ехидный голос и какое-то бормотание в ответ. Ей даже захотелось выглянуть. Неужели и правда заставят Рича раздеваться при этой тетке? Но крошка Си дернула ее за руку. «Скорее, Мия!» Она сорвала с ее плеча холщовую сумку, вытащила оттуда книгу северных песен и куклу Тео. Огляделась. Руки ее дрожали. «Зачем?» — не поняла Мия. «Ты что, не слышала?» «Все личные вещи и одежду. Не удивлюсь, если они все сжигают». меня судорожно выхватила из сумки коробку с семенами, сорвала с шеи кулон-ракушку. Крошка Си кивнула и сняла свой перламутрового морского конька. За ширмой стоял стул и висели на крючке какие-то халаты. «Семь прях!» — простонала крошка Си. Прятать их добро было некуда. «Завернем в полотенце». показала как Да — Дойдем до умывальни. Может, там получится. — Вы что, сдохли там? Мия вздрогнула и уронила сумку. — Сумка пустая. Она догадается, — прошептала крошка Си и засунула в нее свой платок и Миину веревку. Мия сдержала вздох. Эта веревка столько раз спасала ее в дороге, и она была бабушкина. Но крошка Си не спрашивала, да и какой у них был выбор. Это просто верёвка. Обычная верёвка. Это не книга и не коробка с семенами, уговаривала себя Мия. Давайте своё барахло. Живо! Тётка нависла над голыми девочками, одинаково прижимающими к себе полотенца. За мной. В соседней комнате стояли вдоль стен три длинные скамейки. На одной из них два таза с водой и один пустой, перевёрнутый. А ещё тут была Огромная бочка на широком поддоне. И крошка Си толкнула Мию в бок. Та еле заметно кивнула. «Мойтесь быстрее и выходите вон в ту дверь!» Тетка ушла. Было слышно, как она что-то выговаривает Ричу. Крошка Си обошла вокруг бочки, кивнула Мии. Вместе они смогли отодрать одну дощечку и просунуть внутрь поддона книгу, куклу и кулоны. Коробка с семенами сначала не хотела пролезать. «Это очень важное», — прошептала крошка Си. «Да. Надо начинать мыться, а то у нас подозрительно тихо». Мия кивнула, и пока крошка Си шумно плескалась, втиснула коробку в тайник. Потом и она с наслаждением вымылась прохладной водой. Их отвели на первый этаж в огромную комнату, удивительно напоминающую тюремную камеру в кошачьей лапке. с такими же узкими окнами под низким потолком, каменным ледяным полом и затхлым воздухом. В комнате рядами стояли двухэтажные кровати. Все они были застелены одинаковыми серыми одеялами. Только одна чернела голым матрасом. На ней двумя стопками лежали постельное белье, полотенце и одежда. «Ваши кровати тут. Правила у нас простые. Нарушать их нельзя. Подъем в семь утра». «Завтрак, общественные работы, обед, сон, час, общественные работы, ужин, сон. Есть вопросы?» У Рича был вопрос. «Мы будем жить вместе? В одной комнате?» «Размечтался! Это комната девочек. Тебя я сейчас отведу в твою». И Рича увели. «Интересно, где все?» — спросила крошка сей «Видимо, на общественных работах». Они сели рядом, молча оглядели комнату. «Надеюсь, кричу не будут сильно приставать», — сказала Мия. «Мальчишки иногда бывают такими злыми». «Не переживай, Рич не даст себя в обиду». Но никто не приставал ни к Ричу, ни к девочкам. На обеде они познакомились почти со всеми своими соседками, Среди них были и совсем маленькие, и их ровесницы. У каждой была своя история, своя печаль, но никто не торопился ими делиться. Сейчас они сидели с крошкой Си рядом на кровати, смотрели, как копошатся в углу малыши, и крошка Си сказала, «Знаешь, больше всего на свете мне бы хотелось жить на пустынном острове, чтобы море вокруг и птицы в небе. И чтобы у меня было много детишек. Кто-то свой. Кто-то пусть чужой, неважно. Просто пусть будет их много. Пусть они все будут разные. И чтобы рядом был надежный человек. Веселый и красивый, как мой папа. А вместо этого я всю жизнь буду мотаться по этим бесконечным дорогам в поисках мира, в котором застряла... Крошка си запнулась. И Арс не наш отец. Мия обняла ее. Не их отец. Она устала сердиться на ложь, устала подозревать крошку Си во всем. В конце концов, в этой богом забытой Рианеле у нее нет никого, кроме них с Ричем. «Мы что-нибудь придумаем. Они его не найдут, правда. Только не говори больше, что он тебе не отец. Нельзя так». «Он правда не мой отец. А Рич мне не брат. Это просто легенда». «Легенда? То есть старая история, рассказывающая о стародавних временах, золотом веке? При тут это?» Крошка Си засмеялась, закашлялась, опять засмеялась. Она смеялась и смеялась, и Мия поняла, что у нее истерика, что она вдруг потеряла все самообладание и все слова, с которыми так дружила. Мия крепко схватила ее за плечи, встряхнула, а потом прижала к себе очень крепко. Она часто делала так с сёстрами, когда те закатывали истерику. Си билась и рыдала точно так же, как Миса или Лиза. Но потихоньку начала успокаиваться. Она вытерла слёзы, вздохнула устало и тяжело. Так тяжело, будто несла на плечах весь мир. «Легенда. Это ещё другое», — сказала она. «На нашем языке, в нашей работе». Мы придумываем историю. Нам ведь нужна какая-то история, кто мы и откуда, и почему мы здесь. Это и есть легенда. А кто вы? И откуда? Вот они и добрались до самого мучительного вопроса. Крошка Си невесело усмехнулась. — Ты же сама сказала. Из земли, которой нет, или еще дальше? — Я серьезно. Я тоже. Мы торчим тут так давно, что я уже не уверена, что она есть, наша земля. И зачем надо было врать всю дорогу? Про ваш театр, про проводника, про то, что вы заблудились. Так ведь именно легенда поддерживает наше пребывание здесь. Врать нам, кстати, нельзя. Ну, то есть, нежелательно. Это разрушает основную легенду, понимаешь? Нет. «А Лу и Лота?» «Они фантомы». «Кто?» «Ну, не настоящие. Просто плод воображения». «Как это? Их что, просто выдумали?» «Да. Почти что так. Так надо было. Для работы». В это не верилось совсем. «Поэтому, когда они ушли, ну, то есть проявили свою независимую волю, совершили поступок, хотя во всем должны повиноваться Арсу, вот тогда-то мы и струхнули по-настоящему. Ну, а потом уже все пошло наперекосяк». Она замолчала и молчала долго. Мия не смотрела на нее. Ей вдруг стало противно от всего этого. И крошка Си показалась даже неприятной. Она, наверное, почувствовала. Взяла мину вялую руку. Нарисовала на ладони солнышко. Сказала тихо, проникновенно. Мы ведь все время искали. Искали твою бабушку. Искали дорогу, чтобы соединить их. Чтобы дорога привела ее к нему или его к ней. Почему же сразу так и не сказать? Да потому что мы не знали, что это твоя бабушка. Я же говорю, все, все пошло не так. «Почему?» «Я не знаю», — вздохнула крошка Си. «Я правда не знаю». «Это бывает, но редко. Кто-то ошибся в расчетах, или чья-то сильная воля помешала, или твоя бабушка слишком хорошо спряталась. Самое плохое, что мы поняли, это только когда Лу и Лото ушли. То есть, конечно, понимали, что наш план провалился, раз так долго идет поиск. Неправильно долго». но они думали, что настолько все плохо. И что теперь делать? Надо вернуться к тебе домой. Надо поговорить с твоей бабушкой. Рассказать и объяснить ей все, сказать, что гард ждет ее. А драконы, как вы спаслись? Я ведь была уверена, что вы погибли. Я сто раз выкопала ваши могилы. Ну, в своей голове. Пока шла туда, пока вас искала. Один раз за дорогу? Только один раз мы можем позвать на помощь. Тогда наши координаторы останавливают здесь движение мира и... Ну, у нас есть варианты. Можем вернуться домой. Можем перенестись в другую точку. Мы перенеслись в долину. Не могли же мы все так оставить? Оставить тебя? Уми потеплело в груди. Не могли оставить. Все-таки не могли. «Си, а что говорил Арс про миры? Ну, там, у стены, что я проводник между мирами. Как такое может быть?» «Это трудно объяснить, но встречаются такие люди, которые могут соединять миры». «Я же самая обычная». «Нет! Ты что?» На секундочку крошка Си стала прежней. той самой крошкой Си, за которой Мия готова была идти на край света. «Ты необыкновенная!» «Но я же...» «Я ничего не знаю, ни про какие миры и переходы, и как вас провести из одного в другой». «В этом нет ничего сложного, Мия!» усмехнулась крошка Си. «Правда? Нужно просто читать твою книгу». «Просто читать? Читать и все?» Почему же им нужна была именно она? Она, Мия, а не кто-то другой. «Может, все дело в твоей бабушке?» Задумчиво сказала крошка Си. «Наверное, она очень любит тебя и хотела, чтобы именно ты смогла прочитать эту книгу. Хорошо бы еще понять, откуда она у нее, где она ее взяла». «А ваша книга? Та, что ты хранишь под подушкой?» «Хранила», — горько сказала Си. «Эта книга — сборник карт. Я нашла ее в городе Риле. Это было мое первое задание. Сложное. Но сейчас она бесполезна. Она ведь осталась в повозке. Какой от нее прок?»